Глава 65. 23 августа 2016. 21.02. Посад оказался на карнизе Петра Кода через 10 секунд. Клотильда ударила по тормозам, и машина остановилась, перегородив дорогу. Она выскочила и ринулась к провалу, не поставив автомобиль на ручник, не включив аварийные огни. Обратное течение раскачивало красный автомобиль, как поплавок между рифами. Клотильда не видела, сильно ли помят кузов, но ясно представляла, как фойго бьется о камни. Раз, другой, десятый. Или же произошло чудо, и машина упала сразу в воду. Море уже на две трети поглотило машину. Еще несколько секунд, и она скроется под бирюзовой водой. Клотильду посетила святотатственная надежда, что Валентина и Пальма умерли мгновенно при ударе о скалы и это избавило их от медленной агонии под водой. Она, в глазах, всматривалась в крышу. Боже, Боже! Море плещет на заднее стекло, а за ним два силуэта? Две мечущиеся тени? Иллюзия? Наваждение? Она никогда не узнает. В следующее мгновение на поверхности осталась только игривая белая пена швыряющие в голые камни тысячи прозрачных пузырьков. «Подвинься!» Клотильда подчинилась, не раздумывая. Кассаню встал на край и прыгнул. А она вспомнила их давний разговор. Все молодые корсиканцы ныряли оттуда, а я был самым безрассудным из всех. Она до крови прикусила губу. «Может ли тело после стольких лет сохранить память о той идеальной скоординированности?» которое необходимо, чтобы прыгнуть с двадцатиметровой высоты и не разбиться о воду. Умение собраться в полете и по пути не удариться о выступающие утесы, которые сверху не видны. Не потерять ориентацию, правильно определить точку входа в море, а за мгновение до этого просчитать глубину и уберечься от подводной части красных камней, напоминающих колья во рву. Да. Да. Тело касанию ничего не забыло. Случай это, везение. Или дед действительно был выдающимся ныряльщиком? Траектория его прыжка оказалась феерически совершенной. Он пролетел мимо гранитных пиков и нырнул в водоворот в том самом месте, где утонул Фойго. Ничего. Несколько бесконечно долгих секунд Клотильда ничего не могла разглядеть. касценю не выжил при падении. Он прыгнул не для того, чтобы спасти валу и пальму. Старик покончил с собой, чтобы не думать о том, что натворил. За спиной завыли сирены, хлопали дверцы машин, от топота множество ног завибрировал асфальт. Клотильда на миг повернула голову и снова уставилась на воду. Значение сейчас имело только бирюзовое море. Молиться, молиться, молиться. Молиться о том, чтобы на поверхности появилось тело, вынырнула голова или рука. На место прибывали новые люди. Среди жандармов был капитан Кадна, сержант Чезари Гарсии, тут же его дочь Аурелия и Франк. Муж Клотильды сделал все необходимое. Позвонил в полицию, и там отреагировали мгновенно. Но все равно недостаточно быстро. Минуты сейчас равнялись вечности. Франк взял ее за руку, и она не оттолкнула его. Вечность. Средиземное море никогда ничего не возвращает. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Там!» — закричала Клотильда, увидев деда, выталкивающего из воды тело. Вот показалась голова, шея, плечи — валу. «Живая!» Длинные темные волосы колыхались вокруг лица, как щупальца спрута. Франк сильнее сжал пальцы жены. Валентина не кашляла, не отплевывала соленую воду из легких — Ее рот был заклеен пластырем. — Дьявольщина! — выргулся Франк. — Она связана, руки в наручниках, и не удержаться на воде. Камни в бухте были почти вертикальными и гладкими, так что ни касанию, ни тем более Валентина, не могли за них уцепиться. Старый красиканец снова нырнул. Валу плавала, видимо, помогая себе ногами. Клотильда надеялась, что они не связаны. «Она не сможет», — повторил Франк. «Бросьте ей веревку или круг, что угодно! Да шевелитесь же!» Жандармы растерянно переглянулись. Они ехали спасать похищенную девочку, а не утопающих. Им и в голову не пришло, что... Остается ждать пожарных. Их вызвали. Валу из последних сил пыталась сохранить горизонтальное положение, но волна была слишком высокой и захлестывала ее, с головой, грозила утащить. Девочка боролась, цеплялась за жизнь. Как можно цепляться за пустоту, за воду? «Никто из вас не прыгнет?» — хриплым голосом проорала Клотильда. Мужчины колебались. Ни один не был профессиональным ныряльщиком, а любитель, пусть даже умелый, имел один шанс из десяти не разбиться о скалы или рифы. Франк перелез через первый парапет. «Нужно попробовать спуститься, найти тропинку, спрыгнуть ниже». Он проехал несколько метров на ягодицах, цепляясь за стебли дрока, росшего тут и там между камнями. Четыре жандарма последовали за ним. «Быстрее!» — кричала им вслед Клотильда. Касание снова вынырнул на поверхность. Он почти лишился сил, кашлял, отплевывался водой и кровью, но тащил вверх еще одно тело. «Мама!» Без чувств глаза закрыты. Кассаню пытается спасти женщину, которую так долго ненавидел и обрек на пожизненное заключение. Больше хозяин Арканю не погружался. Одной рукой он удерживал пальму, как удерживают тяжелый пакет, сдувшийся матрас, спасательный круг, а другой пытался дотянуться до Валентины. Еще немного, и старик сдастся. Франк и жандармы застряли. Попытка спуститься оказалась худшей из идей. Как только кустарник закончился, они лишились возможности сделать хоть шаг. Прыгнуть тоже не могли. Без специального снаряжения ничего не выйдет. Придется лезть наверх. А спасатели опаздывают. — Все пропало, — подумала Хлотильда. — Кончено. Кассаню в конце концов добился своего. Самый высокий трамплин, с которого она прыгала, был трехметровым. Теперь это не имеет значения. Она рванулась вперед, сделала глубокий вдох... И кто-то схватил ее за руку. Так крепко, что не вырвешься. Сержант Чезаре Гарсия не произнес ни единого слова, но, на его взгляд говорил, нет, довольно, хватит смертей, еще одно самопожертвование ничего не изменит. Их было трое у проломленного парапета. Чезаре, Аурелия и она. — Пустите! — сержант как будто не услышал. Клотильда была на грани истерики. Нужно действовать. Она не может бросить Валентину и пальму. — Слышишь? — спросила Аурелия. — Что? Что я должна слышать? Клотильда напряглась. — Ничего. Только ветер крепчает, и волны становятся все выше. Смертоносные, убийственные волны. Она посмотрела вниз. Кассаню ухватил Валентину за плечо, не выпуская пальму. И теперь все трое держались вплотную друг к другу, как тюк с товарами, свалившийся с грузового корабля. Они тянули головы, сопротивлялись, но сил почти не осталось. И все равно нужно держаться, держаться, держаться. Зачем? До каких пор? Кто протянет им руку помощи? Клотильда никогда не забудет, что именно Аурелия Первой узнала шум двигателя, хотя вряд ли часто его слышала. В сотни метров за последней группой скал, скрывавших часть полуострова Ревелата, тюленей грот, маяк, Бунтароссу появилась суденышка. Больше лодки, но меньше траулера. Орион. Двигатель работает на полную мощность, судно скользит по волнам, изящно огибает рифы. Наталь стоит у штурвала. Он в красной ветровке, светлые волосы развиваются на ветру. Никогда еще сердце Клотильды не билось так сильно. Через несколько секунд Наталья оказался рядом с утопающими, выключил двигатель и наклонился, чтобы вытащить Валентину. Сделать это оказалось не так-то просто. Орион сильно качала, а Валу не могла помочь из-за наручников. Подтолкнуть девочку к Наталью должен был Кассанью, и каким-то чудом ему это удалось. Теперь настала очередь пальмы. Она уже перестала быть просто грузом, помогала мужчинам. касанию Идриси обнял ее одной рукой за талию, Другую подвел под колени и подал Наталю. Так свежеиспеченный муж переносит молодую жену через порог дома, в котором они проживут вместе до конца дней. Клотильде почудилось, что в этот момент их взгляды встретились, губы шевельнулись. Хозяин Арканю шепнул «Прости». Пальма Идриси ответила «Спасибо». «Да нет, не может быть, рот ее матери заклеен пластырем. Бабушка и внучка оказались на палубе. Спасены! Наталь протянул руку касанию. Старик уже целых семь минут боролся с морем, волнами, течением и скалами. Схватка была неравной, но он держался. И победил. Теперь сил не осталось. Во всяком случае, такой вывод сделали жандармы. Так написали все утренние корсиканские газеты. Так, с неимоверной гордостью, Рассказывали об этом охотники в баре Прокта, и так всю оставшуюся жизнь отвечала Клотильда Пальме и Валу, когда те спрашивали, как все закончилось. Дедуля боролся до последнего вздоха. Никто из свидетелей не поделился тем, что видел, или думал, что видел. Наталья Анжели протягивал руку, она была в нескольких сантиметрах от касанию, старик за нее не схватился и ушел под воду.